И мы встречаем его. Загодя. Англичане и весь молодняк мечут стрелы, как учили. По моей команде все дружно поднимаются над бортом, отпускают тетивы и снова прячутся. Я руковожу, а Медвежонок контролирует ситуацию с первым дракаром. В боевое состояние он не впадает, необходимости нет. У Гримора все хорошо, наших меньше, но на их стороне и класс, и порядок. Вражеский Ярл, он оказался в тройке прорвавшихся, с несколькими соратниками прижаты к борту. Вероятная подмога, надо полагать, тесниться на палубе Дракара, швыряя копья навесом, мешая друг другу и время от времени ловя гостинцы с нашей стороны. До нашей палубы им далеко и высоко. и воровых бойцов встали у борта и встроили копейную дуэль. Снизу метателей больше, но это даже хорошо, запас снарядов не оскудеет. И вооружение у наших лучше. Я увидел, как у одного из Иворовских бросили сразу три копья. Одну он поймал, от второго уклонился, а третья ударила в наплечник с такой силой, что бойца развернула. Тем не менее он прикрылся щитом, отбив вверх еще четвертое копье. Пятое пролетело у него над головой и воткнулось в скамью, а пойманное им орудие смерти ринулось вниз. Судя по замаху, боец не пострадал. Бей! И новый десяток стрел падает на команду второго дракара! Только три выстрела эффективны, остальные либо мимо, либо в безвредных пленников. Нам отвечают: несколько копий перелетают через борт и втыкаются в палубу, а одно даже пробивает насквозь скамью. Силы есть, ума не надо. Бей! Я не боюсь, что моя команда услышит кто-то, кроме моих парней. Шум стоит неимоверный, бой идет как никак. На втором дракаре тоже вопят нещадя глоток. Боевой клич мешается с воплями раненых. Большую часть мы достали первым залпом. Не ожидали на рэге, что добыча умеет больно кусаться. Им, кстати, очень, кстати, не так уж много бойцов на этом дракаре. Я насчитал 25 штук. Тот -то они так вяло гребли. Дракарта на 12 румов. Не комплект. А теперь им и вовсе придется туго. Четыре лежат в лешку, а у каждого второго из оставшихся легкое ранение. Бей. «Предпоследний залп. Водное пространство между нашими кораблями стремительно сокращается. Сманеврировать Ови уже не может, так что подойдут они плотно и полезут все сразу. Бей!» «А вот это уже последний». «Отлично!» — Дикон попал. Прямо в глаз. Здоровенный викинг, только-только вспрыгнувший на борт и замахнувшийся, чтобы метнуть копье, свалился с борта и камнем ушел на дно. Судьба человека, упавшего в море в полном доспехе, предопределена». Даже и без стрелы в глазу. Зато умер с оружием в руках. Интересно, могут ли крылатые девы Одина выцепить крутого покойника из сетей великан Ширан? Впрочем, я этого не видел. В следующий миг борт Дракара с грохотом приложился наш. За моим плечом свирепое рычание и промелька копья, едва не чмокнувшихся по моему шлему братишая Свартфьоди хороший бросок. Доспех на брюхе нарега потребует серьезного ремонта. Потом, когда его снимут с прежнего хозяина. А вот это лишнее, явно лишнее. С жутким воем медвежонок перемахнул через оба борта и через голову присевшего от неожиданности нарега и с грохотом обрушился на палубу вражеского дракара. И пошла коса по закоулочкам. Или типа того, не помню, как там в сказке. Целых 5 секунд я с восхищением наблюдал, как работает берсерк, прошедший профессиональную подготовку. И больше не считал, что мой побратим выбрал неправильную стратегию. Сын папы-медведя рубал на капусту всех подряд. Активных викингов, замешкавшихся раненых, подвернувшихся под руку, вернее под клинок, пленников-рабов. При этом он непрерывно оглушительно ревел, привлекая всеобщее внимание и вселяя страх даже в тренированные сердца викингов. Чего уж там. Даже мне было не по себе. Рев этот, перекрывающий оглушительный шум боя, действовал на каком-то глубинном, подсознательном уровне, как рычание льва. К сожалению, даже Медвежонок не смог в одиночку сорвать вражескую атаку. Задержал на некоторое время, а потом часть Норегов сумела связать его боем и даже оттеснить к мачте. «Дикон!» — закричал я, — «держи Медвежонка!», а сам поймал брошенное в капе обжору копье и вернул его. Нет, не владельцу, а другому парню, который как раз закончил перевязку нижней конечности и непредрассмотрительно встал во весь рост. Эту рану ему уже не перевязать. Нет, к медвежонку я не полезу, хватит ему дистанционной поддержки. Этот маневр мы недурованно отработали. Дикона Йоркширца. Ну куда вы? Сразу втроем и на одного меня. Нет, уже ни одного и не втроем. Мой лучший ученик Скиди аккуратно воткнул меч под мышку, атаковавшего меня на Рега. Он хороший мальчик Скиди, и я молодец. Научил его, что работать острием в уязвимые места ничуть не хуже, чем рубить с размаха, вскрывая добрую броню. Это ведь только в момент удара броня чужая, а потом станет своя, а ремонт он денег стоит. Приятно все же время от времени глотнуть адреналина. Как я стал сковался по хорошей драке. Видать, и впрямь становлюсь человеком средневековья. На тебе, собака, железо в почку. Не трожь моего любимого кормчего, хотя ове толстый и сам не промах. Рубящее копье, да еще таких размеров, страшное оружие в умелых руках. А ручище у толстого. Ну может не такие умелые, как у моего знакомого берсерк-мастера Стенвульфа, но зато раз в два потолще. А размер в таких делах имеет ой какое значение. Ульф Хьвдинг. Это Скиди. Раз, два, три, восемь нарегов против моих молодых. Скиди, Юсуфа и Фриска. А где Дикон с Уиллом? Дикон помогает Свардхеовде, а уил Не вижу Уилла. Ну, суки, если вы. А, вижу. Вот он где, на носу. Достаточно далеко от общего колбасилова. Идеальная дистанция для стрелка из лука. Считай, как снайпер работает. А вот моим ребятам приходится туго. Если бы не скиди и юсов на флангах их коротенького строя и невысокий борт за спиной, численно уступающий на реге, смяли бы малышей насчет раз. И два, что, гады, не ждали? Двоих, то ли с глазами на затылке, то ли отследивших выражение лиц моих молодых и успевших обернуться, я срубил в первую очередь. Вернее, я срубил только одного, второй едва меня не достал. Серое лезвие секира мелькнуло в сантиметре от моей щеки. Отличный удар, спрятанный из-за спины с разворотом, восходящий. Но удачу в бою никто не отменял, и удача была за меня. Первому дракару удалось наконец развернуться вдоль нашего борта. Корабли сошлись бортами, палуба вздрогнула, и мой противник промахнулся. А я нет. Но промедлившая смерть дохнула мне в лицо стужей, и я увидел моего белого волка, вальяжно лежащего на борту Кнора, свесив почти до палубы мощную лапу и пушистый снежного цвета хвост. И мир превратился в сказку. В дивную сказку, где капли крови казалось рассыпающимися рубинами, сошедшиеся в смертельном бою танцорами, а борт Дракара – мостом между водой и твердынью. Я побежал по этому мосту, без малейшего усилия удерживая равновесие, И мой дводел также легко и непринужденно скользил в воздухе, касаясь чужих людей, которые желали смерти мне и моим друзьям. Рубиновые капли веером слетали с клинка, а я грациозно, как заправский танцор, уклонялся от тянущегося ко мне острого железа. И это было нетрудно, потому что я кружился в танце, видел все вокруг и предугадывал каждое движение. В какой-то момент вокруг меня стало слишком тесно, и удерживаться на борту я уже не мог потому дважды уколов поверх щитов, спрыгнул на плечи убитых, никто не остается в живых после таких ран, но еще стоящих на ногах, перелетел на палубу и снова оказался в тесноте, на этот раз среди своих и чужих. Я легко узнавал чужих, потому что они были чужими и коснулся вдоводелом еще двоих, а затем, будто сквозь пелену, услышал, как меня зовут, развернулся и тремя прыжками оказался там, где нужнее, там, где рубили моих людей». И те, кто рубил, их было трое, тут же прекратили это и попытались уйти от меня. Но они были так медлительны, что я... Мир стал обычным. Я едва не застану от разочарования. Белый волк ушел. И я остался один на один с тремя нарегами, чувствуя при этом, что селенок во мне достанет, может быть, на пару хороших ударов. Им бы напасть на меня разом, но они примитивно струсили. Вероятно, помнили танцующую смерть, которой я был только что. Это-то их изгубило. Стрела и копье прилетели одновременно. Копье ударило в спину, стрела в шею. Но результат был одинаковый — смерть. Третий в страхе швырнул топор на палубу, но мне не нужен был воин, который бросает оружие, и я ударил его в горло со всей оставшихся у меня силой. Так что меч уперся в позвоночник. Я гляделся. Мертвецов вокруг было много, но в первую очередь меня интересовал Свардхёвди. Других я тоже любил. «То медвежонок, брат. Я подбежал к борту. Слава богу, или богам. Свардхёвде полулежал на скамье, сжимая в руки меч. Похоже, он в обмороке. Вокруг целый завал из трупов. Не меньше дюжины. Оставшиеся в живых рабы теснились на противоположном конце дракара, боясь приблизиться. Их можно было понять. «Хёвдинг!» Эйла в печёная репа. «Ты цел?» «Я, Дану, поросенку убили». Это бой, парень. Возьми кого-нибудь и позаботьтесь о Свардхёвде. Ему сейчас нужен покой. Мне бы он тоже не помешал, но я вождь. Вожди отдыхают в последнюю очередь. Так что, собравшись, я велел Стиде вынести на палу бочонок пива и нацедить мне порцию, а сам приступил к работе Хёвдинга. Мы победили. И, учитывая огромное численное преимущество противника, как выяснилось, их было 68. Мы даже отделались очень умеренными потерями. Больше всех, как это неудивительно, пострадали люди Ивара. Семь человек было убито. Двоих со смертельными ранами уже милосердно добили. Двое получили ранения, которые надолго вывели их из строя. Почти все в потери пришлись на второй прорыв, когда бойцы Вигмара Зубовного Скрежета фактически атаковали их с тыла. Было бы хуже, если бы не огневая поддержка Уила Кошачьего Глаза, который поработал снайпером и мое кратковременное возникновение в тылу самих врагов.